Тёмные тени под глазами говорили о том, что она провела бессонную ночь. При виде Паулиты она поднялась к ней навстречу. «Добрый день, Хулия. Как вы себя чувствуете? Вы видите, я прибежала к вам чуть свет, мне стало вдруг тревожно. Вы доставили мне большую радость, Паулита. Я очень несчастный, и кроме вас у меня нет друга. Ну как?» «Что говорит ваша мать? Что вы надумали?» «Паулита, ваши советы, тревога, которую я прочла в глазах матушки, я плохо скрытая грусть, воспоминания во всем, что здесь произошло, страх перед жизнью, ожидающий меня в материнском доме, все это, как мне не больно, заставило меня принять твердое решение. И что же вы решили? Выйти замуж» как того желает матушка. Слава Богу! Слава Богу! Вот и разумное решение. Увидите, вы будете поминать меня добрым словом. Да, я решилась и уже сказала об этом маме, но просила ее об одном. О чем же? Поспешить со свадьбой. Боже мой, как у вас больше решимости, чем я предполагала. Мне не на что больше надеяться, к чему же оттягивать. Для меня это тягостная жертва. Но бедная мама получит наконец душевный покой. Пусть хоть она будет счастлива, раз для меня счастье невозможно. Я помеха на ее пути, мое замужество все уладит. На кого она выбрала вам в мужья? Вы-то знаете этого человека? Ну как же? «Это брат графини де Торлеаль, Дон Хуста, тот самый, что разыскал меня у вас в доме». У Паулиты вырвался возглас досады. «Вы знаете что-нибудь плохое о нем?» — спросила Хулия. «Нет, я просто не люблю его, ведь он враг Дона Энрики, того человека, которого вы любили». И продолжаю любить, Хули, продолжаю любить. На мою бедон приехал в Мехико. Когда? Точно не знаю. Но едва вы вчера уехали от нас, муж рассказал, что видел его и говорил с ним. И эта весть взволновала вас? Вы даже не представляете себе, что творится со мной то я чувствую прилив радости, то меня охватывает невыносимая грусть. Я и хочу, и боюсь увидеться с ним. Мне мучительно стыдно перед мужем, что я люблю другого, и вместе с тем я не раскаиваюсь в моей любви. Я горжусь тем, что сладилось чувством, и тут же проклинаю свою нерешительность. Лучше бы я стала его возлюбленной. Он так смел, благороден и великодушен, Он стоит любой жертвы. Да, он стоит того, чтобы женщина пожертвовала ради него своей честью и гордилась этим больше, чем королева своей короной. Так сильно вы его любите? Ах, Хуля, я схожу с ума от любви. Всю ночь напролет я не сомкнула глаз и прибежала к вам в такую рань, чтобы поплакать у вас на груди и чтобы... «Вы пожалели меня. И зачем только он приехал в Мехико?» «Он верно уже женился?» — спросила Хулия. «Женился?» В ужасе и гневе повторила Паулита. «Нет, такого испытания я не выдержала бы. Не могу допустить даже мысли, чтобы он полюбил другую. Но вы же вышли замуж. Я дан, но я не желаю, чтобы женился он». «А в сущности, какое право? Я имею чего-то требовать, на что-то надеяться?» И Паулита залилась горькими слезами. «Успокойтесь, успокойтесь», — повторяла Хулия, гладя ее по голове. «Ну где же ваша твердость, о которой вы мне вчера толковали?» Я была тверда, Хулия, но узнав, что он здесь, я потеряла мужество. «Горе мне, горе мне!» А как вы думаете, Паулита, что было бы, если бы тот, кого я люблю, вдруг появился передо мной? Но это невозможно, Хулия, ваш пират не смеет с мирными целями ступить на американскую землю.